На дворе такие лето, а летом мы идём в лес. Мы вышли в лес и написали небольшое эссе. Хорошо летом в лесу. Даже очень. Все звери летом пушистые, красивые, словно шапки зимой. Вот быстро ноги зайчишка-русак в новенькой серой шубке быстро-быстро улепётывает от пули. Вот под сосной с треском сидит медведь, выпучив умные упругие глаза. Шевелись рогатые. Это деревенский пастух Егорыч гонит коров на утреннюю пробежку. Вот у воды на свежесваленном бревне устало курит бобёр. Пойду-ка вверх по течению, к тому месту, откуда берёт начало этот весёлый ручей. Ба, Егорыч, так вот оно что. Ай да озорник! сонный филин от неожиданности ухнул с дерева прямо в траву. А вот глядите-ка, девушки заблудились красавицы ещё 3 дня назад, а окуются хриплым шёпотом, с трудом несут полные футболки спелых грудей. А это что за куст? Чувствую, что я его хорошо знаю, и многое у меня с ним связано. Ну, конечно, это король аптек, боярышник. Любимое лакомство за горожан. Сейчас боярошник радуется солнышку, впитывает летнее тепло, чтобы потом зимой тоже согреть кого-нибудь. А вот и куропатка, смешно пошатываясь, волоча крылышки, пытается увести меня в сторону от забытой кем-то початой бутылки водки. Не бойся, голубушка, мне чужого не надо. Достаю из рюкзака бутылочку пива, откупориваю, Меня в плечо легонько толкает сахаты Знаю, знаю, сначала тебе лесной бухарь из Полин Бутылочка потом мне не нужна будет А что это за колючий комок замер в траве? Подойду поближе, пну Ну конечно же, это моток колючей проволоки, забытой кем-то А вот и андатра Просто прелесть какая противная Вернусь, пожалуй, обратно в лес туда, где в самом сердце хвойно-лиственного царства раскинулся молодой землеотвод под строительство коттеджного посёлка. Жаркое летнее солнце заливает 50 гектаров частично вырубленного леса. Тыр-тыр-тыр это кряхтит жёлтенький бульдозер-трёхлетка, пытаясь разровнять огромную кучу свежего, ещё пахнущего самосвалом щебня. А вот и настоящий хозяин леса, глава скип нефтегаза и будущего поселка господина Ткаченко. «Пошел вон с моей земли!» Приветствует он меня, и свист дроби вторит его словам. Ну что ж, самое время возвращаться. Тем более, что быстро темнеет, но жизнь в лесу и не думает затихать. Не спит летней ночью русский лес, Ночи-то летом короткие, а успеть надо ого-го скольких. Может быть, взять из леса что-нибудь на память? Может, ёжика? Пусть порадует домашних весёлым цокатом лапок, фырканием и вкусным супом. Дойное стадо еле волоча пыльные в имена возвращается после пробежки в деревню. Пойду-ка за ними. Вот только выстрелю на прощание в лес, чтобы обязательно сюда вернуться. Витали Пианки специально для Красной борды. Из летнего леса.